Белесы и призрачные полумесяцы, видимые даже днем. На станциях и спутниках был сосредоточен флот вторжения. Мириады больших и малых дисков, транспорт с боевой автоматикой, шагающие и летающие сокрушители, заряды ядовитой плесени, комплекс геопланетных катастроф и зеркала, способные испарить океан потоком отраженной энергии.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 путь наказания, жестокой вечной кары. Планета падала в этот колодец неисчислимые годы, что складывались башнями геологических эпох. Время замерло, тишина сковала мир. Ужас перехватывал дыхание. Многие погибли от страха, но в грядущих кровавых веках их участь казалась счастливой.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 Прошлое полнилось величием и горделивыми надеждами, Настоящее мрачной и убийственной тоской. Одряхлевшее солнце и одинокий мир перед холодным ликом светило. В какие бездны их забросили? Какую уготовили судьбу? Прозибание, забвение, упадок. Великий враг не уничтожил их, но заключил в темницу. В узилище, где вместо стен пустота, А вместо стражей — мрак и холод. Фордан седьмой очнулся. Его видения не были с нами, Спать в силу своей природы он не мог, И грезило минувшим наяву. Память предков, тех, что некогда соединили свои разумы, Не исчезла, не распалась под грузом техших лет, И ее фантомы всплывали с регулярным постоянством. Может быть, это являлось необходимостью, внедренным в мозг Форданта алгоритмом, напоминанием о цели, для которой он существовал. Может быть, в картинах, что приходили к нему, таилась некая подсказка, что-то, способное помочь в восстановлении разумной жизни или хотя бы в борьбе с соперниками. Этого Фордант не знал, но не отказывался от «Миражей былого» то пронизанных величием погибшей расы, то грозных, мрачных и пугающих. В конце концов, это было единственным доступным ему развлечением. Он вытянул ментальный щуп, раскрыл его в широкий веер и прикоснулся к миллиардам тварей, что мельтешили в подземельях и на поверхности материка. Все они были его частицами. Плодом его усилий распространиться на большую территорию – и оттеснить соперников подальше. Одни — отпрысками-исполнителями, другие — имитации той жизни, которую он помнил и старался воспроизвести. Этих он контролировал изредка. Слишком многочисленные и почти безмозглые, они существовали и размножались сами собой, не требуя забот и не внушая тревоги, когда их настигала гибель. Работники-исполнители занимались делом, Целая армия рыла ходы глубоко под землей, следуя за изгибами рудных жил. Добыча была невелика, но без нее Фордант не мог возобновлять потери, случавшиеся в битвах с гнилым побегом и мотаемой. Стражи бдили у защитной полосы, закопавшись в осыпях, спрятавшихся в трещинах и щелях. Их чуткие сенсоры раскачивал ветер, а цветы зеркала, что росли на вершинах утесов, питали их энергией. Между внешним защитным барьером и внутренней границей тянулись поля энергоцветов и убежища сокрушителей. Эти частицы Форданта дремали. В активной фазе их назначением была война. Зато в огромном комплексе, где находился его главный модуль, как всегда царило оживление. В полной тишине и темноте дальних галерей трудились рабочие отпрыски — Сверкали световые резаки над биологическими чанами. Крохотные побеги формировали биомассу. Ползали в гипотермических камерах, отбирая клетки-образцы. Шла подготовка к новому эксперименту. Но с ним Фордан 7 не торопился. Вынырнув из мира грез, он размышлял над возможной ошибкой. Его создание превосходное, но разум их спит. Почему? пока он не нашел ответа на границе восприятия его ментальный щуп соприкоснулся с разумами соперников сознание матаймы от родине любимых было холодным как льды в полярных океанах и недоступным как дальние звезды спрятавшись за непроницаемым барьером он резко оттолкнул фарданта он ни с кем не желал говорить опасаясь что ускользнувшая мысль раскроет его планы Он был подозрителен и осторожен. Самое древнее существо среди пяти бессмертных и самое слабое. Домен Матаймы лежал на севере континента, в области бедной энергии и ресурсами. И это место он выбрал не сам. Туда его вытеснили фардант и гнилой побег. Побег, как обычно, фонтанировал яростью. Ярость была неплохой ментальной защитой от внешнего проникновения, но Фардан сумел бы ее преодолеть. Однако зачем? Чтобы вновь окунуться в чувство сожаления, испытать горечь, столкнувшись с темной тучей отрицательных эмоций. Побег являлся его творением, ветвью, отщепленной от ствола, которую он отправил на юго-запад, чтобы оборонять побережье от посягательств Терабанта Кроры. Это случилось очень давно, когда Фордант хотел создать других бессмертных, размножив собственное «я». Но эти планы рухнули, ибо побег стал не союзником, а ненавистным врагом. В ответном импульсе террабанты Кроры читалась насмешка. Он был силен, не слабее самого Форданта, так как его небольшой материк почти не подвергся разрушениям в эпоху Смуты, и в его горных районах сохранились рудники». Кроме того, материк располагался на экваторе в зоне максимальной радиации звезды, и сокрушителей и кроры переполняла энергия. Он мог бы послать их по воздуху на побережье в домен побега и уничтожить все, что шевелится на земле и под землей, но вряд ли он это когда-нибудь сделает. Гнилой побег напоминал Форданту о былом провале, являлся знаком поражения, символом несбывшихся надежд, И это тешило соперника. Боль для одного, а для другого – развлечение и радость. У Кроры был мстительный нрав и тяга к злобным выходкам. С Даззом Третьим временами удавалось пообщаться. Его материк, немного меньше, чем у Террабанта Кроры, лежал на востоке, среди океанских вод, в другом полушарии, что делало Даззо самым безопасным конкурентом. Стратегический модуль утверждал, что если захватить центральный материк и домен Кроры, Дас превратится в младшего партнера и вполне надежного союзника. Но так далеко Фордант не заглядывал. «Да будешь ты благополучен и вечен», — приветствовал Даз Форданта и после паузы добавил, «кажется, последние эксперименты не были успешными». «Я порождаю одних безмозглых тварей», — с горечью признался Фордант. «Возможно, генетический материал дефектен, но другого на планете нет. Жаль». «Жаль», — согласился Даз. «Он ничем не мог помочь, как и другие бессмертные. Лишь в криогенных камерах Форданта хранились клетки, пригодные для воссоздания живой органики». Объяснений этому факту не было. Фордант полагал, что древние жители планеты, ставшие его первоосновой, имели склонность к изучению собственных тел и интеллекта. Но у гнилого побега сей талант не проявился. Очередная мысль Дадза просочилась сквозь ментальный барьер. «Существа из внешнего мира, ты знаешь о них?» «Какие существа?» Фордант почувствовал волнение. «Посланцы врага или...» Мне удалось их сканировать. На врага не похожи и отличаются от нас, тех, какими мы были. Очень странные. Да, встречи снова сделал паузу. Странные, но живые. Волнение все сильнее охватывало Форданта. Ни один космический странник не приближался к их Солнцу и миру тысячи больших оборотов. Но мир вместе со своей звездой медленно дрейфовал к границам пропасти, в которую его забросил брак. И потому не исключалось, что они приблизились к межзвездным трассам и ареалу распространения разумной жизни. Эта жизнь, при всем ее отличии от соплеменников Форданта, могла послужить бесценным подспорьями в его опытах. «Существа опустились в твоих владениях?» — с трепетом спросил он. «Нет, корабль, что-то подобное кораблю, но будто бы живое, зависло над океаном у домена Террабанты Кроры. Крора велел сокрушителям распылить его». «И это удалось?» — мысль Форданте переполнилась горечью. «Нет, существа улетели. Их корабль велик, но самые зоркие стражи его не увидят». Кажется, обшивка поглощает излучение. Мой сканирующий луч был отражен с ничтожной интенсивностью. Ментальный контакт распался. «Крора! Порождение темных владык! Проклятый Крора!» Фарданта захлестнула ненависть. Некоторое время он прикидывал, не направить ли своих сокрушителей на юго-запад, чтобы разделаться с Кророй раз и навсегда. Но эта мысль была неразумной, и стратегический модуль ее заблокировал. Скорее всего, сражение кончится тем, что сила Фарданта и Крора будет подорвана, отпрыски перебиты, подземные убежища разрушены, и в результате их владения разделят мотаемый и гнилой побег. Все же оптимальное решение – ждать, терпеть, надеяться, не нарушать баланса. «Может быть, кто-то из внешнего мира снова прилетит».